263. Гуру. Когда ритм нельзя удержать внешними действиями, удержим его в духе. Никакие внешние действия не могут воспрепятствовать соблюдению духовного ритма. Даже на краю пропасти, даже среди самой отчаянной сутолки жизни, можно удерживать ритм в духе. Среди напряженности действий внешних В сознании все же возможно удерживать незримый контакт. Поэтому пусть никогда никакие внешние обстоятельства не будут причиной утери внутреннего контакта и причиной нарушения ритма. За любым действием мысль может устремляться к владыке и как бы с ним пребывать. Расчленение сознания и деление духа — явление близкие и понятные каждому ученику, хотящему держаться неотделимо. Ритм, нерушимо пронесенный через земную жизнь, сослужит служу свою в надземном. Порадуемся каждому усилию, приложенному на укрепление ритма. Проводящий более длинную линию уже победитель, ибо линии духа не имеет конца.